Неизмена. В прошлый раз смерть сказала Инакентию, что ему не обязательно всё время лежать, пока его тело находится в постели под приборами жизнеобеспечения. Он сам, то есть его душа, может выйти и погулять. Просто открой глаза и представь, что встаёшь, и не бойся. Тебя никто не может видеть. Ну, почти никто. Инакентий так и сделал. Я оказался на ногах. Он оглядел себя и увидел слабый силуэт, напоминающий его собственное тело. Старик чувствовал себя прекрасно, а потому сначала решил прогуляться по палате. Он обошёл кровать, посмотрел на мигающие лампочки приборов. По экрану монитора бежала кривая линия кардиограммы. И наконец, я глядел палату. У входа стояла раковина, здесь персонал обычно мыл руки. а над ней висело зеркало, и какая-то неведомая сила потянула старика к этому зеркалу. В прошлые времена Иннокентий мог бы считаться весьма импозантным и даже брутальным мужчиной. Он обладал статью и высоким ростом, темно-каштановые волосы слегка завивались и красиво обрамляли его овальное лицо, а карие глаза светились живым блеском. В их глубине обычно скрывалась лукавая усмешка. Да, немало девичьих сердец разбили эти глаза. Он со вздохом взглянул на себя в зеркало. Теперь от былого величия красоты не осталось и следа. Из зеркала на него смотрел измождённый старик с редкими седыми волосами, одинокий и всеми забытый. Он женился на самых лучших, по его мнению, женщинах, Но они предали его. Даже последняя жена Лилия ушла от него несколько лет назад. Она была на 24 года младше его и сказала, что не хочет выслушивать бредни выжившего из ума старика. Ах, как он её любил. А она? А что она? Вмешалась смерть, и Накинтий даже подпрыгнул от неожиданности. Ну что же ты, Сима, подкрадываешься из-под тишка? Напугала старика до смерти. Полушутя, он погрозился Мириан и пальцам. Он не мог пока сказать, что рад её видеть. Она примостилась на единственном стуле, который стоял у окна в палате, и что-то сосредоточенно искала в своём ноутбуке. Инакентий мельком взглянул на смерть, но от него не ускользнула разительная перемена в её внешности. У окна сидела ещё не старая но очень худая леди. Сегодня она появилась перед ним в тёмно-бордовом бархатном балахоне. Капюшон лишь слегка прикрывал её рыжеватые, с проседью волосы. Старик отметил, что цвет этот очень ей идёт. Он вернулся в своё тело на кровати и отсюда наконец смог получше рассмотреть её лицо. Уставшее и немного морщинистое, оно всё ещё сохраняло остатки былой красоты и величия. А на щеках инек ахягнелся лёгкий румянец. Зелёные с рыжинкой глаза ассоциировались у Инакентия с бездонными глубинами, где вот-вот на встречу вынырнет чудовище или морской демон. Но они светились живым блеском и с интересом наблюдали за Инакентием, как за старым другом. Чего испугался? Перехотелось помирать. Съизвилась смерть. «Уж хуже, чем я, в этой жизни ты, наверное, ничего не встречал». «Шикарно выглядишь», — абсолютно искренне сказал он. «Да ладно», — еще больше раскраснела Сима. «Так что ты там про жен вспоминал? Говоришь, предали тебя. Может быть, вспомнишь, как оно было на самом деле?» «Ну, давай», — нехотя согласился старик. Он уже понял, что спорить со смертью – пустая затея. И вот они снова вместе с Семерианной направляются к старому нелегальному порталу, который находится в одном из дворов между стеной дома и старой трансформаторной будкой. Портал должен перенести их в то время, когда… «А, кстати, куда мы сегодня идем?» – спросил Иннокентий. «С чувством вины ты, Кеша, разобрался. Это хорошо». Но сидит в тебе обида на твою первую жену. Ты помнишь её? Старик нехотя кивнул. Ну как не помнить? Первая жена ушла от него к соседу, который работал грузчиком. Он и сам не знал, что в ней такого нашёл. Не взрачный вида, типичная серая мышка, и здоровье у неё слабое, поэтому работать не могла. Гордилась бы, что такой красавец, как Инакенкий, взял её в жёны и содержал. Но нет. В один прекрасный день она сбежала к грузчику. Кажется, она давно изменяла ему с этим амбалом, а он и не знал. Об этом и накентию рассказалиserdeбольные соседи. Он не стал устраивать разборки с грузчиком, тем более что тот по комплекции сильно превосходил и накентия. Но на бывшую жену затаила обиду. Прощение у неё заставишь просить. Недовольно пробурчал он. Нет, сказала Смерть. Хочу показать тебе кое-что. Они уже подошли к порталу. На стене виднелся незамысловатый рисунок, вроде небольшого полукруга, который постепенно закручивается в спираль. Смерть зашла в тоннель, старик сделал шаг следом за ней, и на них тут же опустился серебристый туман. Реальность потихоньку начала растворяться И вот уже молодой Инакентий спешит домой с работы Сегодня начальство наконец обратило на него внимание и ему доверили заведование лабораторией Дома ждёт его жена, и мир так прекрасен Однако жена встречает Инакентия явно не в настроении. Её что-то беспокоит. Она пытается с ним поговорить, но мужчина отмахивается от неё. Вечно со своими бабскими глупостями и не может даже разделить его радость. Пусть посидит дома, подумает над своим поведением, а он пойдёт праздновать с друзьями. Вот молодой Накентий хлопнул дверью и поспешил к друзьям. В этот раз молодой человек не чувствовал вины за собой, что он здесь сделал не так. Он вспомнил, как его поздравляли и веселились друзья. компания казались девушки, и молодой заведующий лабораторией Инакентий Иванов прекрасно провёл время. Но ну, а с кем не бывает? Это же не криминал. Когда он вернулся домой под утро, ни жены, ни записки от неё дома не нашёл. Он, конечно, очень хорошо помнил этот момент, что Инакентий чувствовал в тот момент. Он очень удивился, не застав волю дома. Ещё немного чувствовал раздражение, И облегчение. Эта курица жена ему порядком надоела со своими соплями и истериками. А теперь он понимал, что свободен. Какое это счастье быть свободным. И накинти сидел на балконе и курил сигареты, ощущая себя великолепным в этом молодом теле. У него ничего не болело, лишь тоска смутно щемила ему сердце. Смерть примостилась рядом. И с интересом рассматривала двор с высоты восьмого этажа. Эта уютная квартирка досталась Инакентию Иванову от матери. Она умерла, немного не дождавшись сына из армии. Через полгода Инакентий женился на Вале. Они вместе делали здесь ремонт и дружно жили первые 3 года. Потом Инакентий стал заглядываться на молодых сотрудниц. Валя узнала об этом и закатила истерику. Но и на кенте не лыком шит. Он сразу же поставил жену на место словами: "Нечего в моей квартире тут сцены устраивать. Иди вон к себе в детский дом. Там и качай права". Валя воспитывалась в детдоме, родители у неё погибли в блокаду, и никого из родственников не осталось. Она и так была забитой и застенчивой, а после такого отношения к ней стала вообще невидимой. Жена сих пор никогда и ни в чём не возражала ему. только плакала. Это и накенте сильно раздражало. Он стал всё чаще задерживаться на работе. В спали они теперь в разных комнатах. Иногда Валя выходила к завтраку с заплаканными глазами, но ничего ему не говорила. И накенте это устраивало. Детей у них не было. Как-то Валя предложила ему сходить к врачу обследоваться, но он отмахнулся. мол тебе надо, ты обследуйся. Теперь же он сидел на балконе, погружённый в эти воспоминания и не находил ничего криминального. Но ну, не смог он с ней поладить. Великая ли трагедия? Она не растерялась и себе нашла другого. Смерть сидела рядом, напевая себе под нос какую-то весёлую песенку. Неожиданно и накенти осенило. Если ты сейчас тут, Значит, кто-то должен умереть. Какой догадливый. Иронично заметила смерть. Но кто? Смерть взмахнула своей кисточкой. Воздух стал вращаться, и наконец перед ними предстала такая картина. Молодой Накенки только-только захлопнул за собой дверь, и Валя осталась одна в пустой комнате. Она села на пол и заплакала. Потом девушка вытерла слёзы и так ещё долго сидела в тишине, словно пытаясь принять какое-то решение. Потом она встала, сняла с себя крестик и вышла на балкон. Инакентий всё ещё не мог понять, что же она задумала. Наконец она забралась на стул и свесилась с балкона. У Инакентия по спине пробежали мурашки. Он забыл, что находится в своём воспоминании. И хотел крикнуть смерти. Держи, держи её. Но слова застряли у него в горле. Казалось, что Валя сейчас рухнет вниз. Она перелезла через перила и держалась за них, упираясь ногами в балконную плиту. В этот момент раздался крик соседки. Что это ты, девка, удумала? Но Валя её не слышала. Она задумчиво разглядывала двор с высоты восьмого этажа. Соседка позвала на помощь сына Николая, и он, не раздумывая, стал перебираться со своего балкона на тот, где стояла Валя. Но случайно зацепился свитером за металлический прут, его рука соскользнула, и на кенте до самых костей пробрала дрожь. Он зажмурился. Когда старик наконец открыл глаза, то увидел, что свитер разорван. А соседу каким-то чудом удалось ухватиться за решётку. Вот уже двухметровый амбал затаскивает рыдающую Валю через перила. Инакий подошёл к краю балкона и увидел, как вниз полетели розовые лепестки с дерева жизни. "Две жизни", прошептал он. Дыхание перехватило, он не мог говорить. В это время Николай, обнимая Валю за плечи, пытал совести её обратно в квартиру. Ну чего ты? Чего ты надумала? Неуклюже пытался утешить рыдающую девушку Николай. Тут Валя словно прорвала. Сквозь слёзы она стала рассказывать ему о том, как она любит своего мужа и о том, как она устала от того, что Инакенте её ни во что не ставит. Он тебя бьёт? спросил Амбал. Только скажи, я ему такого наваляю. Николай поиграл мускулами, показывая своим видом, что он реально может навалять кому угодно. Нет, нет, испуганно замотала головой Валя. Он не бьёт меня, он меня вообще не замечает, будто меня и нет. Ну так уходи от него, сказал Николай. Ну, куда же я пойду? У меня нет ни жилья, ни даже родственников. «Ну и дела!» Николай задумчиво почесал затылок. «А с виду вы такая красивая пара!» «Давай, перебирайся ко мне, у нас есть комната свободная. Я с матерью поговорю, пока поживешь у нас». Валя надела снятый крестик и захлопнула за собой дверь, не взяв даже никаких вещей. Иннокентий стоял, не шелохнувшись, он до сих пор не верил в происходящее. она мне не изменяла. Через некоторое время выдохнул он. Казалось, что прошла целая вечность с того момента, как его жена Валя захлопнула за собой дверь. Нет, не изменяла, подтвердила смерть. Обида всё ещё душила и Накентия, только теперь это было другое чувство. С этой обидой он никак не мог справиться. Она подступила к горлу и буквально душила его. Что я натворил? Старик всё ещё стоял посреди коридора своей старой квартиры и смотрел на дверь. А ведь я её любил. Ага, любил, хмыкнула смерть. Ну, Оле любил. Так расскажи мне, Кеша, что любила твоя Валя? Если ты любил её, ты должен это знать. Что она предпочитала есть на завтрак? Какой её любимый цвет? Чем ей нравилось заниматься в свободное время? Какого цвета у неё глаза? Туткеш, ты на склероз можешь даже не сваливать, поскольку я вижу тебя насквозь. Инакентий замялся, потом не твёрдым голосом пробормотал: Я точно помню, у неё глаза светло-серые, как туман над Цонной лощиной. Я помню, как поначалу смотрел в её глаза. и у меня словно земля уходила из-под ног. Я буквально растворялся в ней. Это еще на стадии знакомства. А потом мы стали встречаться и поженились. Смотрел ли я потом ей в глаза или нет, я не помню. Старик опустил глаза. «Сейчас можешь посмотреть», — сказала смерть и взмахнула своей кистью. Перед экраном, как на экране, появилось лицо женщины, которая тоже вглядывалась в пустоту. Она будто почувствовала, что на неё сквозь время кто-то смотрит. Прости меня, прости, шептал старик, по щекам его текли слёзы. Смерть наблюдала за ним с удивлением, когда он наконец наплакался и рассказал Вали всё, что его угнетало много лет. Картинка исчезла. И накенти почувствовал, что ему стало намного легче. Скажи, что за волшебные манипуляции ты со мной проделываешь? обратился он к смерти. Я только сейчас понял, какой груз таскал на душе почти всю свою жизнь. А ты пришла, и как-то разом всё растворилось. А я чувствую небывалую лёгкость в теле и в душе. Вина и обида это две полярности. Они захватывают тебя тогда, когда ты отклоняешься от любви, от настоящей любви. Если ты обижаешь кого-то, то чувствуешь себя виноватым. Если тебя обидели, то ты чувствуешь обиду, а другой испытывает вину. Эти две подружки ходят в паре, но это не значит, что ты должен их таскать за собой всю жизнь. Вина легко устраняется прощением. Всё, что от тебя требуется, это попросить прощения у себя и у другого человека. А обида легко устраняется выплакиванием. Проблема в том, что вы, земные существа, считаете слезы слабостью и не позволяете себе плакать. Особенно мальчикам внушили. Ты должен быть сильным, мальчики не плачут. А ведь если бы мальчишки дали возможность выплакать свои печали, лучше наедине с собой, а не на людях. То, возможно, мужчины бы перестали умирать в 40-50 лет от инфаркта и инсульта. Болезнь случается из-за того, что человек тащит на себе непосильный груз и не может с ним расстаться. В этот момент в боксе, где лежал Инакенти, собрался весь медицинский персонал. Врачи обсуждали, что старик, который вот-вот должен отправиться в мир иной, неожиданно пошёл на поправку. Ролижни у него зажили. Сердечный ритм восстанавливался, показатели в норме. Вот только он пока не приходил в себя. Сейчас Инакинт лежал на функциональной кровати в отделении реанимации городской больницы. По его щекам текли слёзы. Он беседовал со смертью. Скажи, Сим, вот я видел тебя рядом с девушками. Это значит, что они приблизились к опасной черте? Верно? подтвердила Семериана. А разве человек может видеть, что ты рядом ходишь? Конечно, может. Если он уже перешёл черту, то видит меня. А если черта ещё не пройдена, то он может почувствовать, что я рядом хожу. Ты сам несколько раз оказывался рядом с опасной чертой, но каждый раз ты возвращался. Э, а этого не помню, сказал Инакенти. Ну, значит, выбор тобой сделан интуитивно. Вот, смотри, может, ты вспомнишь этот случай. Смерч взмахнула своей кистью, и на экране появилась семья: мама, папа, маленький Накинти и брат Костя. И Накинти примерно года 3, Косте 2. О, это я помню. Мы отдыхали на озере. И Накинти с любовью разглядывал таких молодых и весёлых родителей. и себя с братом. Но я не помню здесь ничего экстраординарного. Смотри внимательно, сказала ему смерть. Отец сел в лодку и, видимо, уплыл рыбачить, а мать возилась с младшим братом у берега. В это время маленький Накенти забрался в другую лодку, привязанную к берега, и стал в ней прыгать. Лодка отвязалась, и её стало сносить течением. Когда мать заметила это, лодка уже метров на 5 уплыла от берега. Маленький Кеша всё ещё весело прыгал в лодке. Мать с братом на руках попыталась идти к лодке, но ей пришлось остановиться, потому что сразу у берега было глубоко. И на Кентее помнил, что она так и не научилась плавать. Смерть показывала крупным планом её лицо и маленького Кешу в лодке. Его сейчас самого охватила паника и жуткий страх. Он явственно ощущал, что в голове у матери с бешеной скоростью проносятся мысли: что делать? Что делать? Кричать бесполезно, отец всё равно не услышит. А если услышит, то просто не успеет прийти на помощь. А если она будет кричать, то только детей сейчас напугает, в частности Кешу, которого уносит по течению в середине реки. Инакентий смотрел на мать, потом на себя маленького. Рядом с ним в лодке стояла смерть. Он знал, что эта история закончилась хорошо, но у него всё же по спине поползли мурашки. Буквально через минуту маленький Кеша зачерпнул ладонью воду, и лодка стала отпланиаться ещё дальше от берега. Глаза у матери просветлели. Видимо, у неё созрел план, и она сказала мягким голосом: Кешенька, сынок, давай другой ручкой попробуй погреби. Малыш стал грести другой рукой, и лодка сдвинулась в сторону берега. Как только она снова отклонялась от берега, мать ему говорила: "Кешенька, какой молодец. Давай, теперь другой ручкой погреби". И накентий гордый тем, что его хвалит мама, загребал воду то одной, то другой рукой, и наконец доплыл на своей лодке до берега. где стояли мать с братом. Он очень удивился, что мать схватила его в охапку и начала целовать. Он ещё пытался вырваться. Он не знал, что за эти несколько минут его мать приобрела не одну сотню седых волос. У взрослого Инакентия стояли слёзы в глазах. От этой сцены он до сих пор не мог прийти в себя. Это не единственная ситуация, когда я находилась с тобой рядом, Кеш. Смотри вот. ты идёшь и хочешь свернуть во двор, а тебя окликает приятель, и ты останавливаешься, чтобы поговорить с ним. А в это время пьяный водитель пролетает на автомобиле через двор. И если бы ты шёл сейчас домой, то как раз бы погиб под колёсами этого автомобиля. Смерть взмахнула своей кистью и показала на экране монитора Инакентия, который спешил домой к своей жене. Они недавно поженились. И у них намечался романтический вечер. Инакентий, как сейчас помнил эту ситуацию, даже почувствовал раздражение, глядя, как к нему пристаёт с вопросами пьяный коллега. Тогда Инакентий ему чуть не врезал. Тож знал тогда, что этот человек спас ему жизнь. А если бы я не остановился тогда, я бы погиб. Да, я тебе уже говорила, У тебя есть чутьё, чувство собственного руководства или внутренний голос, который тебе подскажет, как поступить. Также ангелы охраняют тебя и подадут сигнал, что ты на волосок от опасности. Нужно только прислушиваться. Но есть люди, которые не слышат этот голос. Поэтому ты и даже в столь преклонном возрасте, что умеешь прислушиваться и накиньте задумался. Хоть и много ошибок он сделал в жизни, а ведь что-то сделал правильно. Даже смерть его похвалила. Вот ведь как жизнь интересно складывается. Пьяница тебе жизнь спасает, а друзья ни разу не пришли навестить больного старика. Эх!» Семириана рассмеялась. «Много думаешь, Кеш, тебе надо расслабиться». «Эх, Сима, я так устала от этих вечных дум. Мне бы хоть немного поспать, чтобы мой ум заткнулся наконец, сказал Инакентий. Ну ладно, ласково сказала Смерть. Ложись и закрывай глаза. А я расскажу тебе сказку на ночь. Глядишь, может и поспишь.